Феодальное законодательство 1790 года Итак, пользуясь временным затишьем крестьянских восстаний в начале зимы, Национальное собрание провело в марте 1790 года законы, которыми создавалось в сущности новое законное основание для феодальных помещичьих прав. Чтобы читатель не думал, что такое мнение о мартовских законах не более как наше личное их толкование, Достаточно было бы привести текст самих законов или то, что о них говорил уже Долос. Но вот что думает о них один современный автор, Ф. Саньяк, которого никто не заподозрит в санкулотизме, хотя бы потому, что он считает безвозмездную отмену феодальных повинностей, произведенную впоследствии конвентом, вредным и несправедливым грабежом. Посмотрим же, какую оценку дает он мартовским законам 1790 года. Старое право, говорит он, всей своей тяжестью давит во всей деятельности учредительного собрания на новое законодательство. Если крестьянин не желает больше платить чинж, сносить в помещичьи амбары часть своего урожая или бросать свое поле, чтобы работать на помещика, Он должен доказать, что требование помещика представляет собой насилие, узурпацию феодального происхождения. Но если помещик пользовался каким бы то ни было правом в течение 40 лет, то каково бы ни было происхождение этого права, при старом порядке закон 15 марта узаконяет его. Самый факт владения уже достаточен. Нужды нет, что арендатора земли оспаривает именно законность этого владения. Он все-таки обязан платить. И если восставшие крестьяне заставили своего помещика отказаться в августе 1790 года от некоторых прав, или если они сожгли его письменные документы, ему стоит только представить теперь доказательства своего владения в течение последних 30 лет, чтобы все его права были восстановлены. Правда, что новые законы разрешали также крестьяну выкуп аренды. Но все эти мероприятия, говорит Саньяк, вполне благоприятные для плательщика одних реальных повинностей. Обращались против него, потому что для него важно было платить только то, что полагалось по закону. А ему приходилось за невозможностью доказать противное, уплачивать и даже возвращать то, что представляло узурпацию. Иными словами, чтобы выкупить что это бы ни было, крестьянину приходилось выкупать все – и земельные повинности, признанные законом, и личные повинности крепостного происхождения, отмененные в законе. Дальше мы читаем у того же автора, при всей умеренности его оценки, следующий строгий приговор. «Система учредительного собрания падает сама собой». Это собрание, состоявшее из помещиков и юристов, и нисколько не желавшее, несмотря на данные им обещания, совершенно разрушить помещичье доминиальное крепостное право, позаботилось сперва сохранить владельцам самые существенные права. То есть, как мы видели, все права, которые имели действительную ценность. А потом оно дошло в своем великодушии до того, что разрешило крестьянам выкуп. Но затем, сейчас же, сделала этот выкуп невозможно в действительности. Земледелец умолял о реформах, требовал их, или, вернее, требовал признания революции, уже совершившейся, по его мнению. И так он думал, по крайней мере, запечатлевшиеся уже в совершившихся фактах. Законодатели же не давали ему ничего, кроме слов. Тогда он почувствовал, что помещики еще раз восторжествовали над ним. и, прибавим мы, продолжал бунтоваться. Никогда еще ни один закон не вызывал, не вызывал такого негодования. Обе стороны точно поклялись не исполнять его. Чувствуя за собой поддержку собрания, помещики стали ожесточенно требовать платежа всех феодальных повинностей, которые крестьяне уже считали навеки похороненными. Они требовали все недоимки, и судебные преследования тысячами возникали в деревнях. С другой стороны, в некоторых местностях крестьяне, видя, что собрание ничего не дает, продолжали вести войну с помещиками. Многие замки были разгромлены и сожжены. В других местах крестьяне жгли только документы и поджигали или громили конторы финансовых прокуроров, судебных приставов и нотариусов. Притом восстания распространились и на западную часть Франции. В Британии в течение февраля 1790 года было сожжено 37 помещичьих замков. Когда декреты, изданные в феврале и марте 1790 года, стали известны в деревнях, крестьянская война против помещиков возгорелась с новой силой и охватила такие местности, которые... предыдущие лето еще не решались на восстание. На заседании 5 июня в собрании было получено известие о бунте в Бурбон-Ланси и в провинции Шароле. Там распространялись подложные декреты собрания и выставлялось требование аграрного закона, то есть уравнительного дележа земли. В заседании 2 июня читались доклады о серьезных восстаниях в Бурбоне, Неверни и Бери. Несколько муниципалитетов провозгласили военное положение. В некоторых местах были убиты и раненые. Разбойники появились в области Кампин и осаждали город Десиз. В Лимузене были тоже большие эксцессы. Крестьяне требовали таксы на хлеб. План завладеть землями уже 120 лет тому назад, закрепленными за помещиками, составляет один из пунктов их устава, говорится в докладе. Речь идет, очевидно, о возвращении общинных земель, отнятых у общин помещиками. При этом повсюду распространяются подложные указы Национального собрания. В марте-апреле 1790 года в деревнях выпускаются такого рода декреты, приказывающие платить за хлеб дороже одного су за фунт. Народная революция, таким образом, предвосхитила мысль конвента и его закон о максимуме. В августе народные восстания продолжаются. В городе Сент-Этьен, в Форезе, народ убивает одного из скупщиков и избирает новый муниципальный совет, который заставляет понизить цены на хлеб. Но буржуазия вооружается, арестовывая 22 бунтовщика. Ту же картину мы находим, впрочем, почти повсюду, не говоря уже о крупных движениях, как в Леоне и на юге. Что же делает собрание? Удовлетворяет ли оно требованиям крестьян? Спешит ли оно отменить без выкупа ненавистные крестьянину феодальные платежи, которые он вносит не иначе, как из-под палки? Конечно нет. Собрание издает напротив того свирепые законы против крестьян. 2 июня 1790 года собрание с глубоким прискорбием, узнав о злоупотреблениях, произведенных шайками разбойников и воров, читай крестьян, в департаментах Шер, Ньевр и Алье и распространившихся на департамент КОРЭС принимает меры против нарушителей порядка и возлагает на общины круговую ответственность за произведенные насилия. Все те, говорится в первом пункте этого закона, кто будет побуждать население городов и деревень к насильственным действиям против имений, владений и перешедших по наследству огороженных земель, против жизни и безопасности граждан, взимания налогов, свободной продажи и передвижения жизненных припасов, объявляются врагами Конституции, трудов национального собрания, природы и короля. К ним будет применен закон военного времени. Через несколько дней, 18 июня, собрание издает новый декрет, еще более жестокий. Его стоит привести. В первом пункте говорится, что все плательщики десятины, как светской, так и закрепленной, должны платить ее только в настоящем году, кому следует исполна. Причем крестьяне, конечно, спрашивали себя, не будет ли, пожалуй, издан еще какой-нибудь закон, который велит платить еще год или два, а потом они больше ничего не платили. На основании второй статьи все обязаны платить часть своей жатвы и другие платежи, уплачиваемые натурой, и неотмененные без выкупа обязаны в этот и последующие годы платить их обычным порядком – на основании декретов от 3 марта и 4 мая текущего года. В статье 3 говорится, что никто не имеет права, ссылаясь на существование какого-нибудь спорного иска, отказываться от платежа десятины, шампорте и прочее. Особенно воспрещается нарушать порядок при взимании повинностей, если... составится скопище, муниципалитеты должны на основании указа 20-23 февраля принимать самые строгие меры. Этот декрет от 20-23 февраля поразителен. Он предписывает муниципалитетам примечание, Деревенские муниципалитеты соответствовали нашим властным правлениям, но имелись в каждой деревне. провозглашать военное положение, как только где-нибудь возникнет какое-нибудь сборище. Если этого не будет сделано, то выборные должностные лица несут ответственность за все убытки, которые потерпят собственники. И не только одни должностные лица. Все граждане, могущие содействовать восстановлению общественного порядка, вся община несут ответственность за две трети убытков. Каждый гражданин имеет право требовать провозглашения военного положения, только этим он избавляет себя от ответственности. Этот декрет был бы еще хуже, если бы власти имущие не промахнулись и не сделали одной тактической ошибки. Взяв за образец английский закон, они хотели провести статью, позволяющую призывать войска или милицию и провозглашать в данной местности королевскую диктатуру. Буржуазия, однако, испугалась этого, и после долгих прений муниципалитетам было предоставлено право провозглашать военное положение и оказывать друг другу поддержку, не объявляя королевской диктатуры. Кроме того, сельские общины должны были отвечать за убытки, которые понесут помещики, если общины вовремя не употребят силы против крестьян, отказывающихся от платежа феодальных повинностей. Все это законом 18 июня 1790 года подтверждалось вновь. Все феодальные права, имевшие действительную ценность, все то, что посредством разных законнических ухищрений могло быть представлено как связанное с владением землей, должно было выплачиваться по-прежнему. А если кто-нибудь отказывался, ему грозили расстрелом и виселицей. Протестовать, даже на словах, против феодальных повинностей было уже преступлением, за которое можно было поплатиться головой в случае провозглашения военного положения. Примечание. Во время этих прений Робеспьер высказал одну очень верную мысль, которую могут вспомнить при случае революционеры всех стран. Когда вокруг него старались как можно больше преувеличить ужасы крестьянского восстания, он воскликнул «А я могу уверить, что никогда еще революция не стоила так мало крови и не представляла так мало жестокостей». И действительно, кровопролитие началось только позже, благодаря контрреволюции. Вот в чем состояло наследие учредительного собрания, о котором нам рассказывают столько прекрасных вещей. Мало того… Все осталось в таком же положении и при следующем законодательном собрании вплоть до 1792 года. Феодальными правами, если и занимались законодатели, то только для установления некоторых условий выкупа, для жалоб на то, что крестьяне не хотят ничего выкупать. Закон 3-9 мая 1790 года и для повторения угроз по адресу неплательщиков. Февральские декреты 1790 года – это все, что учредительное собрание сделало для уничтожения возмутительного феодального строя. Только в июне 1793 года, то есть уже после движения 31 мая против жирандистов, удалось парижскому народу заставить оздоровленный конвент провозгласить действительную отмену феодальных повинностей. Итак, запомним эти числа. 4 августа 1789 года. Отмена в принципе феодального строя и десятины. Уничтожение права мертвой руки по отношению к личности крестьянина. Уничтожение права охоты и помещичьего суда. от 5 до 11 августа, частичное восстановление этого строя посредством постановлений, предписывающих выкуп всех феодальных повинностей, имеющих какую бы то ни было ценность. В конце 1789 года, а также в 1790 году, походы городских муниципалитетов против восставших крестьян и казни их. В феврале 1790 года доклад феодального комитета, показывающий распространение крестьянского восстания. В феврале, марте и июне 1790 года свирепые законы против крестьян, не платящих феодальных повинностей или проповедующих уничтожение их, крестьянские восстания распространяются. В июне 1791 года новое подтверждение тех же распоряжений, реакции по всей линии, но крестьянские восстания продолжаются. И как мы увидим дальше, только в июне 1792 года, накануне нападения народа на дворец короля и в августе 1792 года, после падения монархии, собрание делает первые решительные шаги против феодальных прав. Наконец, только в июле 1793 года, после изгнания жирандистов из конвента, провозглашается полная отмена феодальных повинностей без выкупа. Такова истинная картина революции. Примечание. Закон 24 февраля 15 марта и вообще все феодальные законодательства Национального учредительного собрания вызвали много протестов со стороны крестьян. Это законодательство очень хорошо разобрано у профессора Кореева. Крестьяне крестьянский вопрос во Франции в последней четверти XVIII века. Другой вопрос, тоже имевший для крестьян громадное значение, был вопрос об общинных землях. Повсюду, где только крестьяне чувствовали себя достаточно сильными, на востоке, на севере и на юго-востоке Франции, они пытались вернуть себе захватным порядком общинные земли, отнятые у них с помощью государства, особенно со времени царствования Людовика XIV в силу декрета 1669 года или обманом, или под предлогом задолженности общин. Помещики, священники, монахи, деревенские, городские, буржуа – все пользовались этими землями. Но многие земли все еще оставались в общинном владении, и окрестных буржуа с жадностью заглядывались на них. Законодательное собрание поспешило поэтому издать закон 1 августа 1791 года, дозволявший продажу общинных земель частным лицам. Это равносильно было разрешению грабить эти земли. Действительно, мирские сходы были тогда уничтожены, а деревенские общинные советы, деревенские муниципалитеты, заместившие собой сельский сход, в силу муниципального закона, проведенного Национальным собранием в декабре 1789 года, состояли исключительно из нескольких человек, избранных из среды деревенской буржуазии, Одними активными гражданами, то есть крестьянами побогаче, без всякого участия бедноты, без лошадных. Эти деревенские советы поспешили, конечно, где могли, пустить общинные земли в продажу. Причем значительную часть их приобрели по низкой цене местные деревенские «кулаки». Что же касается до всей массы бедного крестьянства, то она всеми силами противилась этому уничтожению общинной собственности на землю, как противится теперь в России. С другой стороны, все крестьяне вообще, как бедные, так и богатые, старались вернуть своим сельским обществам общинные земли, отнятые у них за последние 200 лет помещиками, монахами и буржуа. одни в надежде поживиться частью этих земель, другие же в надежде сохранить их для всей общины. Проявления всего этого были, конечно, бесконечно разнообразны, соответственно разнообразию местных условий в разных частях Франции. И вот этому-то стремлению крестьян вернуть себе отнятые у них общинные земли и учредительные собрания и следующие, то есть законодательные собрания – и даже конвент противились вплоть до июня 1793 года. Чтобы добиться этого возврата, понадобилось арестовать и казнить короля 21 января 1793 года и изгнать из конвента жерандистов 31 мая 2 июня 1793 года. Великой революции, как и всякой другой революции, требовалось время для своего развития. Революции в один день не делаются.